Но с помощью непонятного и пока недоступного людям взрывного клеточного генезиса, этому же Тиму обеспечили восстановление разрушающихся тканей и сохранили жизнь. Это уже добро. Таинственный некто настойчиво, упрямо пытался сорвать экспедицию на Кику, но добивался он этого мягкими, можно сказать, гуманными средствами. И кто знает, может быть это вершило свои неблаго людей, Лорка, привыкший за время космических странствий к наличию во Вселенной множества неразгаданных тайн, испытывал теперь непривычный трепет и беспокойство. Нет, это не было страхом, это была тревога, ведь тайна чужого разума вдруг обрисовалась рядом в родном земном доме. Скорее всего, чужой разум древнее и мощнее человеческого, Ему подвластны процессы, еще недоступные людям, и это непривычное осознание человеческой приниженности рождало не только боль, но и упрямство, и гордость. Лорка знал наверняка, что человечество не примирится с подчиненностью в какой бы то ни было форме, даже с подчиненностью доброй тайне, Все будет сделано для ее раскрытия. Поэтому Лорку теперь ничуть не удивляли слова Соколова об эскадре гиперсветовых кораблей, которая должна отправиться на Кику. Только, только поможет ли в такой ситуации эскадра? И странно, Лорку восхищал и раздражал Соколов, человек, сделавший первый шаг к раскрытию космической тайны. Он восхищал его волей, настойчивостью и целеустремленностью. Через несколько порогов и рогаток пришлось ему перешагнуть. Пожалуй, именно этими качествами человек 23 века прежде всего отличается от своих близких и далеких предков. Набив себе после удачной охоты брюха едой, палеонтроп спал и предавался удовольствием, пока не кончались запасы мяса. Только после этого он снова превращался в истинного предчеловека. По-своему, мудрый грек испытывал странную безвольную покорность перед Фатумом, предначертанной, как ему чудилось, свыше судьбой. «Итак», — вслух сказал Лорка, «разгадку рибонуклеида, генетического взрыва и других тайн решили искать не на Земле, а на Кике. По крайней мере, таковы рекомендации Совета космонавтики, которые приняты после моего сообщения». Соколов поудобнее вытянул ноги. «И это резонно. Все логические нити замыкаются именно на Кике. Убежден, что Всемирный Совет примет эти рекомендации. Разве можно допускать безнаказанное вмешательство в наши земные дела?» Лорка внимательно смотрел на Соколова. «А ведь нелегко придется на Кике. Как вы полагаете, Александр Сергеевич?» «Полагаю, что нелегко». Благодушно согласился эксперт и оживился. Посмотрите, Федор, Двое на любительской высоте. В дальнем конце бассейна стояла 15-метровая вышка. С верхней площадки прыгали только мастера высокой квалификации. Здесь, в доме Всемирного совета, это случалось редко. Сейчас на площадке стояли молодые люди. Это сразу было видно по их точенным фигурам, Мужчина и женщина. Он, тронутый нежным золотистым загаром, она точно изваяние из эбенового дерева. Женщина подошла к краю площадки, на секунду замерла, вытянувшись струной, а потом резко прыгнула. Черное атласное тело выполнило головоломную серию сальта, и почти без брызг с глухим шумом вонзилась в воду. Ах, какая прелесть! Вздохнул Соколов, перевел взгляд на вышку и с нотой ехидства проговорил. «Интересно, что-то он теперь покажет?» «Кажется, мужчина на верхней площадке думал о том же самом. Не в пример женщине он долго стоял на краю, подняв вверх голову, а потом даже не прыгнул, нет. Взлетел в воздух, на мгновение завис верхней точке траектории» круто изогнув грудь и раскинув руки, и набирая скорость, золотистой стрелой понесся к воде. «Ласточка!» — разочарованно пробормотал Соколов. «Всего-то ласточка! А, впрочем, тоже неплохо, а? А, по-моему, трудно сказать, что лучше. Вы серьезно?» — Соколов задержал взгляд на Федоре и неприметно поежился. «А почему вы так внимательно разглядываете мою скромную персону?» «Да вот все хочу сделать одно предложение и никак не решусь. Это на вас не похоже. Просто вы меня плохо знаете. Так вот, Александр Сергеевич, предлагаю вам принять участие в экспедиции на Кику». Голубые глаза Соколова округлились. «На Кику? Я? Вы? С какой же стати? С той же, что и все остальные, подумайте». Лорка отодвинул стул и поднялся он заметил резкого вошедшего на территорию бассейна глава 16 лорка любил смотреть как готовит альта а сегодня это было приятно ему вдвойне можно было подумать что альта готовит не пищу единственным и вульгарным назначением которой являлось набить опустевший желудок а некое чудодейственное лекарство, призванное спасти бедное человечество от ужасной болезни. А чем ты будешь меня угощать? Шашлыком покарски, с некоторой таинственностью сообщила Альта. Шашлыком? Оживился Лорка. Значит, нужен настоящий огонь? Конечно, ты помнишь, где уголь? В глубине души Лорка скептически относился к убежденности Альты, будто настоящий огонь не в состоянии заменить никакие чудеса современной кухонной техники. Он подозревал, дело не в незаменимости примитивного жара углей, а в кулинарном консерватизме. Но Лорка помалкивал, он очень любил, когда в их доме горел настоящий огонь, величайшее открытие человека, «Неведомого, бесстрашного мудреца древности!» «А как это по-карски?» — полюбопытствовал Лорка, который по ассоциации вспомнил Карское море и Новую землю. «С приправой из льда и снега? Увидишь!» За окном угасал день, багровые блики от пылающих углей ложились на темную атласную кожу альты, в ее светлых глазах мерцали пурпурные искры. Кухня была похожа на пещеру, а сама Альта — на ведунью, которой доверили таинство приготовления еды этого зримого божества древнего мира. Запах дыма, горящего жира, паленого мяса, тлеющего угля были не менее гибкие и многоцветны, чем запах цветов и плодов, только гуще, тяжелее, таинственнее. Они рождали смутную тревогу и векование, спрятанные в подсознании удачной охоты, ночным мраком и огнем костров далеких тысячелетий. Поразил Лорку и вид, и вкус этого праздничного шашлыка, приготовленного Альтой. К обыкновенным шашлыкам Альта приучила его давно. «Ну, тебе не нравится?» — спросила она точно мимоходом. Лорка, рот которого был набит сочной мякотью, не совсем внятно ответил, «Наоборот, мне слишком нравится. Так нравится, что даже жалко барашка, из которого сделан шашлык. Так не ешь, если жалко». «Как не есть? Очень уж вкусно!» — лорка усмехнулся и философски добавил. «Разве нам, людям, так уж редко приходится душить в себе жалость? Во имя благих целей, разумеется». «Но ведь делаем же мы тесто, кефир, квас. Это тоже живые продукты. Прикажешь их жалеть?» «Ну, простодушно сказал Лорка, это слишком уж дальние родственники. Я смотрел на них в микроскоп, черт знает что». Он помолчал и заговорил уже серьезно. «Ты прости меня, но если мы хотим окончательно разделаться с наследием жестокости в наших душах, то с поеданием младших братьев по роду «Надо кончать. Может быть, не сразу, может быть, не нам, а нашим детям, но кончать нужно обязательно?» «Эх ты, Лорка! Кто бы подумал, что это говорит космонавт-гиперсветовик, обследовавший чуть не сотню других миров!» Лорка усмехнулся. «В иных мирах бараны не водятся. Космонавты питаются не мясом, а синтетами да композитами». Охотничий шашлык на чужой планете — верное средство отравиться. Альта вдруг погрустнела, внимательно взглянула на Федора и спросила. — Ты мне так и не сказал, по какому поводу у нас сегодня праздник? — Знаешь, не успел, заработался, уж очень вкусно ты все приготовила. А я и без тебя знаю. Слышала, как ты говорил с Теодоровичем по видеофону. Он сказал, что совет принял твой вариант, и ты окончательно утвержден начальником экспедиции и командиром корабля. Разве хорошо подслушивать? Альта не приняла шутки. «Лорка, ты обещал взять меня на кику. Ты не забыл?» «Обстоятельство изменилось, Альта», — виновата сказал он. «Теперь это невозможно». «Я догадывалась. Иначе ты бы не отмолчивался. Возьми меня». «Лорка, у меня все сердце изболится за тебя, я с ума сойду!» «Это невозможно!» Тихо, но твердо ответил Федор. Альта угасла. Она знала, когда Лорка говорит таким тоном, просить его или спорить с ним бесполезно. Но все-таки спросила. «Невозможно! Почему?» «Почему, почему?» — рассеянно повторил Лорка. Он перебирал в памяти свой последний разговор с Ревским. Теодорич, перекинувшись несколькими незначительными фразами Соколовым, увлек Лорку за собой вкрытый сад. Здесь было прохладнее, чем на территории бассейна. Пахло влагой, зеленью и цветами. Шелестили брызгалки, орошая газоны и клумбы искристыми веерами мельчайших капель. Шипел и звенел рассыпая хрустальную струю воды, небольшой фонтан. На диванах и в креслах, в одиночку и группами, отдыхало десятка-полтора человек. Из укромного уголка, скрытого цветущим жасмином, доносились отголоски приглушенного, но бурного спора. По дороге Ревский уточнил, о чем Соколов успел проинформировать Федора. Выбрав свободный диван, Ревский предложил Лорке сесть, а сам занял место напротив. Юношеский, стройный и подтянутый, в мягком снежно-белом костюме, Теодорыч выглядел молодо, только загорелое, рубленное в резких морщинах лицо выдавало истинный возраст. Ревский держался с почти неприметной торжественностью. Сейчас напротив Лорки сидел недобродушный садовод или надел любитель а представитель Всемирного Совета и председатель Совета космонавтики. Он сообщил, что предложение о посылке на Кику эскадры киперсветовых кораблей утверждено. Количество кораблей и состав экспедиции определит Совет космонавтики после детальной проработки программы исследования Кики. Все работы по подготовке и снаряжению экспедиции будут выполнены в предельно сжатые сроки. «Почему такая спешка?» — в раздумье спросил Лорка. Он перехватил удивленный, сердитый взгляд старого космонавта и счел нужным пояснить. «Я понимаю, вторжение чужой жизни и чужого разума на Землю не может не тревожить, но ведь все происходит в очень мягкой, деликатной форме, никаких эксцессов и взрывов, ничего, ты не знаешь главного, Федор». Не знает об этом и Соколов. Да и никто пока не знает, кроме членов Совета. Вчера с базы на Плутоне угнали патрульный гиперсветовой корабль. Как это? Угнали! А вот так был корабль и нет.